Интересные факты про зубы. Зубная эмаль – единственная самая твердая ткань человеческого тела, которая не регенерируется. Интересно, что первые молочные зубы – резцы на нижней и верхних челюстях – обычно появляются у детей в пять 8 месяцев. Имеется много сообщений о детях, рождающихся с зубами. Наиболее известен пример принца Луи Дьедоне, позже короля Франции Людовика XIV, который родился с двумя зубами. Коренные зубы обычно появляются в возрасте двух лет. Интересный факт. Документально подтверждено рождение в Дании в 1970 году за шесть недель до срока ребенка с восемью зубами, четыре из которых были «коренными». Несколько раз отмечались случаи появления зубов в третий раз. Во Франции в 1896 году стал известен случай, когда зубы выросли в четвертый раз. В 1816 году зуб известного ученого Исаака Ньютона был продан в Лондоне за 730 фунтов стерлингов. Покупателем был дворянин, вставивший зуб в кольцо, которое он носил, не снимая. При раскопках этрусских захоронений археологами были найдены части зубных мостовидных протезов, которыми пользовались в 700 году до нашей эры на территории нынешней Тосканы, Италия. Некоторые из них были постоянными, другие — съемными.